5. Пустовала как автостоянка, так и площадка для пикника. Не было даже ни одного любителя пеших походов на природу. Аманда направилась к одному из столиков. Лиззи отметила, какие розовые у нее пятки. И даже в свете скрывшегося за облаками солнца не возникало сомнений, что под тонкой зеленой пижамой никакой другой одежды на ней нет. «Аманда?» Ты действительно думаешь, что это. Если кто-то приедет, я тут же запрыгну в кабину. Аманда обернулась, сверкнула улыбка. Иди сюда. Это восхитительно. Босиком по траве. Не идешь и плывешь. Лизи на пятках добралась до края асфальта, на траву шагнула уже всей стопой. Все так. Не идешь и плывешь. Аманда вытащила рыбку из пруда слов Скотта. И открывающийся на западе вид впечатлял что глаз, что сердце. Грозовые облака надвигались на них поверх и между изубренных вершин белых гор, и Лизина считала семь пятачков высоко на склонах, которые уже поливал дождь. Яркие молнии сверкали как над этими пятачками, так и между двумя грозовыми облаками, связывая их, словно какой-то фантастический сказочный мост. А над горой Граммар? Где еще оставалась дыра в синее небо, изогнулась двойная радуга. На глазах Лизи дыра эта затянулась, зато образовалась другая над горой, название которой она не знала, и радуга появилась вновь. Под ними озеро Каслу лежало грязно-серым лоскутом, а за ним гусиным глазом чернела Литл Кин». Поднявшийся ветер был невероятно теплым, и когда он отбросил волосы с висков Лизи, Она вскинула руки, словно собиралась взлететь не на магическом ковре самолете, а отталкиваясь руками от предгрозового летнего воздуха. Анда! вскричала она, я так рада, что живу! Я тоже, ответила Аманда очень серьезно и протянула руки. Ветер трепал ее сидеющие волосы, и теперь они торчали в разные стороны, как у ребенка. Лиззи сомкнула пальцы на кистях сестры, стараясь помнить о порезах на ладонях, осторожно, при этом ощущая, как превращается в дикарку. Гром прогремел над головой, теплый ветер задул еще сильнее, облака ускорили бег между древними вершинами. Аманда начала танцевать, и Лиззи танцевала с ней, переступая босыми ногами по траве, сцепленные руки сестёр поднялись к небу. «Да!» — Лизе пришлось кричать, чтобы перекрыть раскат грома. «Что «да?» — крикнула в ответ Анда. Она снова смеялась. «Да, я собираюсь его убить!» «Именно это я и сказала! Я тебе помогу!» И тут полил дождь. Они побежали к автомобилю, смеясь и прикрывая руками головы.